Глава 20. Беспомощность. В лесу живет собака. Когда я видел ее в последний раз, она была в положении. Сейчас у нее должны уже были родиться щенки. Хочешь посмотреть? Ветер прячет мои губы от искусителя, набрасывая на них мои же волосы. Я убираю их рукой и едва слышно, буквально из последних сил, отвечаю: Хочу. Мы долго пробираемся по нехоженным тропам. Прыгаем с камня на камень, и только прибыв на место, я соображаю, зачем Анселю был нужен настолько большой рюкзак. Собачий корм. Полная сумка сухого питания для собак. Потому что их много. Золотистый лабрадор. еще один золотистый лабрадор. И нора в земле, ставшая домом для множества их крошечных детей. Щенки еще совсем маленькие. Их глаза открыты, но передвигаются они только ползком, и исключительно в поисках матери, водя своими мокрыми носами в попытках уловить ее запах. Ансель вскрывает пакеты с питанием и высыпает в пластиковый цилиндр, привязанный к дереву. У основания емкости сделано отверстие, через которое по мере опустошения наполняется кормушка. «А вода?» – спрашиваю. «Где они находят воду?» «Здесь недалеко есть ручей. Мы перепрыгивали через него, когда шли сюда» если ты вспомнишь. Да, точно. Я забыла. Как, впрочем, половину своей жизни забыла. Что они здесь делают? Живут. Как? Почему? Где их хозяева? Я спрашивала у этих двоих. Не отвечают. Подмигивает. Явно что-то скрывает. Но я знаю одно. От хороших хозяев собаки не убегают. А эти двое определенно унесли откуда-то ноги. «Их нужно поймать и отвести в приют. Им найдут новые семьи. Думаешь, им это нужно?» Вглядывается в мое лицо почти с осуждением. «А мне кажется, им и здесь неплохо. Я смотрю по сторонам. Действительно неплохо. Скалы, сосны, вид на море и, главное, свобода. Полнейшая. Ничем не омрачаемая свобода. Скорее всего, в приюте их разлучат. Отдадут разным хозяевам. Открывает мне жестокую правду Ансель. Почему ты не заберешь их себе? Не люблю собак. Это заметно, улыбаюсь. Ансель склоняется над одной из них и треплет по голове. Вторая подставляет свои курчавые уши, а меня терзает желание протянуть руку и запустить пальцы в волосы на макушке анселя. Пока мы шли в это место, они почти высохли и без укладки оказались кудрявыми. «Ансель, ты выпрямляешь волосы?» Какое-то время он смотрит с недоумением, затем признается. Просто причесываясь после души, они высыхают прямыми. «Ну и немного гель, добавляет с улыбкой. Я не выдерживаю. Моя рука сама собой тянется, сама по себе зарывается в прядях, теряется в них. От удовольствия я закрываю глаза и, тут же опомнившись, распахиваю их, чтобы увидеть опущенные веки Анселя, его приоткрытый от удовольствия рот, застывшие в расслаблении руки. Его затылок медленно заваливается на мою ладонь, словно тянется за ней, просит еще ласки. И именно в этот момент я замечаю, что один из щенков не в порядке. Раскрыв пасть, как в замедленной съемке вводит из стороны в сторону морды, поджимает лапы, хрипит. Ансель, что с ним? Спрашиваю, стремительно выходя из транса. Мой друг открывает глаза и непонимающе вглядывается в мое лицо. А мною овладевает паника. Я подбегаю к норе, вынимаю щенка. У него нос забит землей. Выкрикиваю. Стараюсь оттереть маленький собачий нос от грязи, но мои усилия бесполезны. Господи, она глубоко забилась в ноздри. Как мне ее вынуть? Экстремальная ситуации не мой конек. Не умею собраться, откинуть эмоции и действовать. Дай его мне. Лицо Анселя напряжено, но голос спокоен. Он раскрывает крохи пасть и сует свой палец глубоко в гортань. «Что ты делаешь?» – кричу на него. Он умирает, задыхается. «Что ты творишь?» Но Ансель не реагирует на мои вопли и возмутимо делает то, что считает единственно верным. Пару мгновений спустя его указательный палец выгребает из горла щенка комки черной липкой грязи и возвращается, чтобы проникнуть еще глубже. Щенок не шевелится. Либо умер, либо почти умер. Я закрываю лицо руками и отдаюсь истерике. «Ну, давай же, дыши», — приказывает собачьему ребенку Ансель, и я слышу в его голосе боль, страх, злобу, меня накрывает. Беспомощность – самое страшное, что мне довелось пережить в жизни. Она преследует меня ночами, днями, которые не удалось вытянуть до уровня нормальности. Она отравляет меня медленно действующим ядом вот уже целых шесть лет. В моих ушах свист, в голове гул, в груди пустота, сбои в сердечном ритме и тошнота. Я знаю, что нахожусь на грани приступа и всеми силами пытаюсь взять себя в руки. Невидящими глазами смотрю на упорно не сдающегося Анселя и впадаю в коматоз. И в этом состоянии безэмоционально наблюдаю, как щенок весь сжимается, чихая или кашляя. Из его носика сочится серая влага, на языке размазана грязь, но он дышит, живет. Ансель держит его прямо перед своим лицом, сжимая обеими ладонями и внимательно всматриваясь в мордочку. Он дышит констатирует Ликуя, прокашлялся. Видно, наелся грязи в этой норе, и она залипла в его глотке. «Ты спас его, Ансель!» Шепчу, не веря ни своим глазам, ни ушам, ни этому дню, ни жизни. Мое сердце бьется, как сумасшедшее, а галтело вбирая первую за столь долгое время всепоглощающую радость. «Ты спас его, Ансель! Ты спас его!» Повторяю, не в силах остановиться, ты успел? Просто вовремя вынул кусок грязи, улыбается, уже гладя напуганного щенка по голове, а я, фиксируясь на понимании душераздирающего факта: Ни мать, ни отец одного из восьми детенышей не заметили грядущей потери, не ощутили, не почувствовали своими собачьими сердцами, а ведь должны были, как когда-то должны были мыскаем. «Подержи». Ансель вкладывает в мои руки перемазанного в грязи щенка. Испугалась. Он вглядывается в мое лицо, а у меня нет ни слов для ответа, ни звуков. «Все будет хорошо, слышишь?» – обещает. Учитель живописи кладет руку на мое запястье, сжимает его в кольцо, и от этого жеста мне вдруг становится так легко, что слезы высыхают, сердце успокаивается – Полость в груди наполняется теплом, надеждой, верой в лучшее. Подмигнув, Ансель направляется в лес. «Куда ты?» – кричу вслед. «Наломаю веток. Сделаем настил для их норы, пока я не придумаю, где найти достаточно вместительную деревянную конуру. Нужно посмотреть в магазинах для животных». Кричу вдогонку, но он уже скрылся за сосновыми ветками опускаюсь на ствол давно убитого грозой дерева, разглядываю бегущего по снова муравья и думаю, каких-то три дня назад я и подумать не могла, что окажусь в столь странном месте при еще менее правдоподобных обстоятельствах. Как же неожиданна жизнь, как непредсказуемы ее повороты. Очень скоро Ансель возвращается с охапкой пихтовых веток, укладывает их на дно норы, предварительно отделив большие жесткие прутья и оставив лишь мелкие и мягкие. «Пойдем, скоро начнется дождь», – предупреждает. Я поднимаю на небо глаза и точно, оно полностью и, похоже, уже давно затянуто серыми облаками. Мои таблетки не дают замечать таких простых вещей. Как вообще я до сих пор жива? Знаю, как и благодаря кому, но сегодня это не важно. Обратная дорога кажется проще, а главное, быстрее. Мы с Анселем бежим, взбудораженные надвигающимся дождем, и, как дети, смеемся. Он протягивает мне руку, помогая взбираться по естественным каменистым ступеням, и больше не выпускает из своей. До мотоцикла мы добираемся, будучи уже прилично мокрыми. Надевай мою куртку, предлагает. Дождь теплый, ехать будет холодно. А ты как? А я в порядке. В полном? Не совсем, но в порядке. Ансель больше не ждет, пока я заберу его куртку. Не торопясь, приближается, хотя дождь усиливается. «Твоя кожа как будто стала темнее», произносит полушепотом. И так же тихо я отвечаю. «Это неудивительно, если весь день пробыть на воздухе». «Брауни». «Брауни?» Усмехаясь, но Анселя с этой волны смехом уже не собьешь. «Брауни. Маленькое шоколадное пирожное» шепчет в растапливающей близости от моего лица. Именно растапливающей, потому что щеками и грудью я ощущаю тепло, исходящее от его кожи. Ансель смотрит на мои брови, нос, скулы, губы, забыв о спешке. Продвигаясь вперед по миллиметру, не больше. А я не могу дышать. Близость этого парня парализует. Заставляет сердечную мышцу сокращаться чаще и интенсивнее. Поедем ко мне. еще Микрон, и его губы коснулись бы моих. Я не девочка, чтобы ломаться и ждать трёх свиданий, как когда-то совершенно напрасно учила Адити. Ведь даже с первым и единственным в моей жизни Каем все случилось сразу. Поедем. Стараюсь звучать как можно тверже, увереннее. Угол его рта ползет вверх, образовав на щеке сексуальную ямочку. Мне страшно, неуютно и даже стыдно. Но этот проведенный вместе день дает надежду, что все произойдет естественно, и, возможно, даже я получу какое-нибудь удовольствие. Или хотя бы что-нибудь отдаленно его напоминающее.